Гглавва пятая. Вот так! значит где-то создатели своевольничают, а где-то прямо по оригиналу идут. Ну-ка, ну-ка, если не ошибаюсь, то сейчас для тех, кто не знает оригинальную историю смиральды будет экскурс в историю. И точно. Нам навстречу бежали мужчины с женщиной, поравнявшись с нами, спешно прикрыли меня полощом и уволокли в повозку трогай дорогой крикнула женщина мужу когда я и козочка и горбон присоединились к ней закрыла полог привязала внизу для надежности и повернулась к нам лихо достала из складок юбки флягу опустошила в один присест вытерла губы тыльной стороной ладони «И пробормотала. Успокоительная. Знаю, завтра будет ужасно плохо. Не косись так на меня, Эсми, но у меня зуб на зуб от страха не попадает». «О как! И даже здесь цензуру соблюдают. Выпивоху героя обязательно награждают жутким отходником поутру». Женщина, к слову, была колоритная тёмные с сединой волосы заправлены в платок, круглые массивные серьги, нос крючком и проницательный взгляд тёмных глаз. Фигура она обладала совсем не статной, себя в форме не держала, но, как я успела убедиться, на скорость бега и ловкость залезания в повозку это не влияло. «Милая». «Как же я испугалась!» Женщина опустилась рядом со мной, присев на свернутый рулоном ковер. Посмотрела на горбуна с литром непролитых слез в глазах. «Спасибо, Квази! Если бы не ты, не видать нам нашу девочку, не видать ей счастья, не видать ей солнца!» «Квази!» не сильно заморачивались с именами. «Мда. Или они просто изо всех сил проводили параллели, чтобы догадались? Так если все соблюдается, то я знаю, кто родители. По крайней мере, в каких кругах их искать». «Да, я еще не поблагодарила тебя за помощь. Спасибо. Без тебя я действительно пропала бы», — улыбнулась рыжему другу. И тот раз кривой улыбкой в ответ. «Ты же знаешь, что такой рыцарь, как я, никогда не оставит деву в беде!» Добродушно подтрунивал над собой молодой мужчина. «Девочка моя, ты не потеряла подвеску?» Беспокойно смотрела в район моей шеи цыганка. «Нет, она на месте!» Я показала половинку кулона непонятной формы хорошо хорошо бормоча повторяла женщина гладя меня по руке а потом резко подняла глаза и сказала дракон вернется и будет еще более злой и беспощадный тебе нужно бежать пока мы в столице отправляйся на поиски настоящих родителей только им теперь под силу тебя спасти только помни условия что эти аристократы «Принимают в свои ряды только чистых дев». «Они чистую не примут?» — уточнила я. «Нет. Пусть родство признают про себя. Но зачем им запятнанная репутация? У тебя есть кулон. По нему ищи своих родных. Извинись за нас». «Извиниться?» — переспросила я. «Да, за то, что украли тебя». За то, что не устояли перед таким прекрасным ангелочком. В руку мне сунули кулек. Это съестное, а вот немного монет. Сейчас мы с отцом остановимся около рынка. Купи себе одежду и беги на поиски, не оглядываясь. По щекам приемной матери потекли слезы. Хотелось мне сказать, а вот не надо детей воровать. Да только тут же почудился голос невидимого помощника, его неизменное: "Ай-ай-ай. Ладно, промолчу. От меня не убудет". Повозка остановилась, горбун поднял полог, спрыгнул и подал мне руку. Выпрыгнула я, следом скакнула и коза. "А вы куда?" посмотрела на свою стройную компанию. "С тобой?" Квази гордо поднял подбородок. «Я тебя в беде не оставлю». «Ну да, как переодеваться, так маскировка. А вот коза и горбун — вообще неприметная компания». Кажется, сценарист тоже понял, в какое положение поставил героиню и решил виртуозно избавиться от сопровождающих. «Не успели мы пройти сотни шагов до рынка» как к нам навстречу выбежал парень в рванье, а за ним с визгами неслась тетушка в огромных очках. «Держите вора!» — кричала она, размахивая сеткой с апельсинами. Вор держаться отказывался. Отбивался розовой сумочкой от рук, которые пытались его остановить, и виртуозно избегал поимки. А когда увидел спешащих навстречу стражи порядка, так пихнул горбуну в руки поросячьего цвета сумку и растворился в толпе. о, -о, -о растерялся Квази. Но стражам оказалось достаточно сумочки в руках подозрительного типа, чтобы скрутить его на наших глазах. «Это он?» — строго спросили они у тётушки в очках, игнорируя мои заверения, что мы шли мимо и слабое меканье козы. Кажется, я воспринималась на уровне рогатого создания, потому что на кивок тетушке горбуна поволокли за собой без дальнейших указаний. Я только схватила козу за красный ошейник, как стражи порядка открыли портал и зашли туда вместе с пострадавшей. А вот про нас забыли. «Минус один», — подвела итог я. Вот так авторы подчищают свои косяки. Ап, и готово. «Ме-е-е», сочувственно Беатриса. «Что здесь делает животное?» Тут же встала на словесные дыбы продавщица из ближайшего ларька. «Она сейчас жует всю одежду, испортит весь товар на рынке». «Ага». «Теперь пришел черед бедной скотинки. Я могу куда-нибудь ее пристроить на время?» Я оглянулась по сторонам, прикидывая, что атмосфера очень напоминает Европу девятнадцатого века. «Постой, Вимуса, за углом. Там есть загон. За монету присмотрит, за животиной». С милостью велась женщина. «Посмотри на платье мои потом». Только чары свои держи при себе, договорились? Чары? Ах, ну да, я же цыганка. Позолотишь ручку? Не удержалась я, протянув открытую ладонь. Чегось? Вытаращила глаза в ответ женщина. Юмора нашего здесь не ценят, поняла я. Постой Висмуса оказался домом добротным, с чистым двориком, и хозяином весьма узких взглядов. Стоило ему получить монету, так он погнал меня палкой с криком. «А ну пошла вон, цыганщина беспризорная! От вас одни беды да разлад!» В общем, герой в изоляции, да еще с подпорченными нервами. Не любят тут свободный народ. Но не успела я вернуться к рынку, как услышала. «Это же богиня танца! Эсми! Хватай ее!» Я обернулась и увидела двух молодых мужчин в грязной одежде. Явно труженики и работяги. Небось, еще и семейные. А тут вожжа под хвост в виде соблазнительной меня из задумки коварных разработчиков. Что оставалось делать? Мне бежать, а им догонять? Ведь иначе обратно отматывают. Я петляла по улицам, а преследователи дышали прямо в затылок. Даже кусок от юбки отодрали загребущими лапами на память. Я забежала в элитный район, где домики с виртуозными садами, уютными убежищами смотрели на меня с бесчувствием. Я решила, с меня хватит? Нет, бесчувствию. «Да, прикрытию!» Я запрыгнула во дворик через узорчатую ограду. «Вот куда падает дева в драмах?» «В колодец, в яму, на край, подворачивает ногу!» «Куда падает в ужастиках?» «В пасть монстра!» «Куда в боевиках?» «В самый центр драки!» «А куда в мылодрамах?» Конечно же, прекрасному мужчине в руки. Я немного промахнулась и упала на чью-то голову, на что невидимый помощник цокнул. Ай, и тут накосячила. Где я еще успела натворить дел, я не поняла. Да и некогда размышлять. Вливаться надо в сцену. Тут вот рыцарь без коня ушибленную голову потирает и мне руку подаёт. Весь такой галантный, будто я через парадный вход вошла, а не через заборчик сиганула. Я быстренько с земельки газонной подскочила, элитные луговые травы с подола отряхнула и покосилась на протянутую руку. И тут эти два преследователя без царя в голове следом за мной перевалились через забор. Видимо, так моя красота глаза замылила, что мужика два на два с косой соженью в плечах не заметили. Это через резной заборчик-то. Чем-то он мне Дункана Маклауда напомнил. Не с него срисовывали. Или Геракла мультяшного. А нос какой. Выдающийся. Взгляд покровителя. Подбородок. «Идеал квадрата! А как бы йод! Вот если бы на нем еще был шотландский китель или римская тога, то удар коленкой в живот противника был бы фееричный! Или опять бы все зацензурили? Пикселями там, раз уж высокой травой не получается! Ох, чувствуется, что давно у меня любовного романа не было!» С того самого отпуска три года назад, где я закрутила с мужчиной моей мечты. Эх. Не дрожи, дева моя. Фрид всех спасет и преступников накажет, говорила себе в третьем лице мой спаситель, сворачивая бедолаг бантиком и отправляя за забор обратно с напутствием. Ещё раз за развратными деяниями поймаю Костей не сосчитайте. Светлые волосы его при этом развивались в разные стороны. Волнистые, блестящие, как у девушек из рекламы шампуня. Кажется, художники переборщили с божественным сиянием. Слепит же, и зависть уберет. Спасибо, поблагодарила я, а тело само чуть не сделало реверанс. Еле остановила. Аж чесалось все от укращения строптивого персонажа. Ничего, по мелочи, так и отвоюю личность. Такой хрупкой девушке нельзя находиться на улицах одной. Ты не знаешь, какое сейчас время? Какое? С опаской спросила я. В принципе, в таланте подставлять героев в самые пиковые точки времени. Я не сомневалась, как и в своем даре попадания. Но хотелось бы услышать поподробнее. Время драконьего гона. Ты что, не местная? У меня оставался один вариант. Прикинуться дурочкой. Так хоть узнаю все. Поэтому я смущенно потупила взор, краем глаза, замечая, как расправляются плечи героя. Которого хлебом не корми, дай за кого-нибудь вступиться. Это самое опасное время для девушек. Всех незамужних запирают дома, чтобы, не дай бог, дракон в человеческой форме не положил глаз, да не обернулся, чтобы почуять истинность. Упс, поздно, один уже обернулся и что-то там почуял. А если дракон на золото потом обменял, то значит, не истинное? Героя я перебила, а этого делать было катастрофически нельзя. Тот немного подвис, моргая, но потом продолжил, будто вопроса моего и не было. Поэтому, если тебе некуда идти, я могу предоставить тебе крышу над головой. А вы не дракон? Я с подозрением прищурила глаза. «Кто его знает? Как тут вообще чешуйчатые распознаются?» «Он самый, как и все благородные», — важно кивнул Фрид. «Но со мной ты в безопасности». «Это еще почему?» — не постояла я за вопросом. «А меня брак не интересует», — обескуражил меня откровением герой. «А драконить интересует?» Так и хотелось уточнить, но я не стала смущать благодетеля. «Похоже, все аристократы здесь драконы. И скрываться в их районе все равно, что водить у кота под носом сосиской». «А это откуда у тебя?» Внезапно мужское лапище потянулось к моему горлу и схватило кулон. «Тебе знаком кулон?» Я тут же оживилась. «Как всё ловко выходит. но ловца и зверь бежит». «Знаком. Но прежде чем скажу откуда, расскажи мне о себе». Фрид повел меня по тропинке добровольно-принудительно, за рукав белоснежной кофты, надетой под золотистый корсет, будто боялся, что я убегу. Но так галант шел, что сил на него злиться не было. но душка же. У меня удивительный напиток есть. Вот только предупреждаю, он заставляет говорить только правду. Если согласишься отведать его со мной, то помогу тебе во всем. Поможет. Будто знает, что я родителей ищу. Точнее, что моя героиня их ищет. Я-то еще быстрейший путь до счастливого конца, чтобы закончить игру. Он ядовитый? Нисколько. Даже не противный на вкус. Так почему же не отведать? Улыбнулась я, осматриваясь. Какой у вас ухоженный дом? Чувствуется женская рука. Понятно, почему брак не интересует. Я заядлый холостяк а дом мне помогают содержать в порядке благодарные жители города. «И за что они благодарны?» — уточнила я. «Как за что? Неужели не слышала обо мне? Я Фрид Рут, великий меценат, несу людям доброту и тепло. Слежу за правопорядком, решаю конфликты. На местном уровне или на государственном?» — уточнила я. «Я и есть народ. Народ есть я», — гордо ответил мой фэнтезийный Робин Гуд. «Ага, значит, самовольничает. И судя по окружающей шикарной обстановке и двухэтажному особняку, рода словно его настолько древняя, что ему всё спускают с рук. Однако напиток правды разливал сам» прислугу не держу пояснил он важно я кивнула, соглашаясь, что у истинного героя есть разве что оруженосец. Я на роль эннного не годилась коза осталась на постоялом дворе, а горбун в тюрьме поразительные связи восхитилась я как можно громче А вот мой друг попал в беду при слове беда Грудь Фрида расширилась раза в два отрезка набранного воздуха. Его оклеветали, добавило еще больше дров в печку герой твояя. Он кажется, даже про кулон забыл, глаза до того засветились вызовом. Если действительно невинен, вытащим твоего друга законом и из воротом, за мной дело не станет. Я уважительно кивнула. А теперь давай послушаю твою историю. Да не забудь про друга упомянуть. Фрид протянул мне напиток и чуть ли в рот не залил. Спешил геройствовать. Я с опаской принюхалась. Вроде ничего. Отпила глоточек и почувствовала жжение на кончике языка. Им так и хотелось почесать. И меня понесло. Вот и не складывается у меня жизнь. Родители не знала, воспитывала тетушка, а потом та умерла от болезни. Я не доучилась, работала на износ. А в итоге всемирный карантин, и меня выкинули за борт как ненужный хлам. И вот долгожданная подработка. Мне доставили игру, которую я должна тестировать, а тут такая чертовщина. Я Эсмеральда, ищущая свою любовь. А дальше? Вдруг герой с открытым ртом замер, пылинки застыли в воздухе, и перед носом вылезло меню. «А что такое?» «Что ты рассказываешь?» возмутился невидимый собеседник. «Правду?» не колеблясь, поделилась я. Язык горел желанием глаголить ее в лицо каждому. «Так зачем о себе? Ты же должна о своем персонаже рассказывать. Иначе как ты узнаешь подробности про кулон?» Горел негодованием помощничек. «Не могу. Напиток правды хлебнула Вот и пою свою песню». не палатка какая-то», — пробормотал голос. «Согласна. Тут вообще все один сплошной бак». «Ты не должна так чувствовать свою личность!» «Нет? А что, я должна раствориться в чужой?» Откровенно недоумевала я, находясь под действием языка развезывательного зелья. «Конечно!» — ляпнул невидимый подсказчик и резко замолчал. «Понятно!» — протянула я, складывая руки на груди. «Значит, еще и растворение в персонаже должно быть. С ума сойти!» «Ты не так поняла?» «Ага-ага. Эм...» «Есть в загашнике антидот?» Перебила я механическую растерянность. «У себя в стандартном наборе посмотри. Где?» «Где-где? Вон, ткни иконку багажа!» «А раньше нельзя было сказать...»